Часть седьмая. Эпиграф. Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли германские и советские народы, что эти два народа обладают наибольшими потенциями в Европе для совершения больших акций мирового значения. Если эти два народа проявят решимость бороться за мир с таким же напряжением своих сил, с каким они вели войну, то мир в Европе можно считать обеспеченным. Иосиф Сталин. Конец эпиграфа. Глава 1 Фостер долас давно уже был сенатором, выступал на нескольких международных конференциях и являлся постоянным представителем США в Организации безопасности, но он оставался также и тем, кем был многие годы до того, адвокатом и ближайшим поверенным Джона Ванденгейма Третьего. Тщеславие, много лет грызшее душу Фостера, было удовлетворено. Казалось, он обогнал, наконец, человека, всю жизнь бывшего для него предметом зависти и тайного поклонения. Он превзошел Дина Ачиса. Рокфеллер не сделал Дина сенатором. Усы Дина а Вильгельм становятся уже седыми, а он все еще только адвокат, тогда как он, Фостер. То, что Фостер стал крупной государственной фигурой, не мешало ему, как и прежде почти открыто обделывать темные дела своей адвокатской конторы, хотя ему пришлось оставить за собой лишь общее руководство делами, формально передав ее младшему брату Аллену. Даже привыкший ко многому государственный департамент не мог согласиться на то, чтобы его представитель на всяких ассамблеях и конференциях был известен миру в качестве биржевого дельца и руководителя секретной службы Ванденгейма. Декорум оставался декорумом, хотя в душе и сам государственный секретарь, вероятно, завидовал такому выгодному совместительству. Многолетнее сотрудничество между Джоном Третьим и Фостером Долласом придавало их отношениям характер той своеобразной интимности, которая возникает между сообщниками. На первых порах они отдавали должное способностям друг друга и оба считали справедливым установленный принцип дележа. Но по мере того, как росли масштабы операций, и каждый видел, какие огромные суммы уходят в руки сообщника, обоим начинало казаться, что они переплачивают. Чем дальше, тем меньше оставалось в отношении Ванденгейма к Долласу чего-либо иного, кроме неприязни к компаньону, который слишком много знает. Можно с уверенностью сказать, что если бы Фостер лучше всякого другого не знал, чего следует опасаться, имея дело с потомком чикагского пирата, то давно уже последовал бы за теми, кто его собственными усилиями был навсегда убран с дороги патрона. Нередко высаживаясь на берег уединенного Брайт-Айленда, сенатор-адвокат должен был убеждать себя в том, что из-за одной боязни разоблачений Джон не станет менять старшего брата на младшего, ведь в конце концов Айлен при всей его ловкости не обладает и половиной опыта Фостера. Но вместе с тем Фостер достаточно хорошо знал и жадность своего старшего партнера, и ничем не ограниченную подлость своего младшего брата. С того самого дня, как Ален стал формальным главой адвокатской фирмы «Доллос» и Долас. в длинном черепе Фостера прочно поселился страх. Страх не отпускал его даже тогда, когда Алена не было в Америке. Фостер отлично помнил, как бывал он сам, уезжал в Европу перед каким-нибудь рискованным предприятием, чтобы в случае провала быть вне досягаемости американского закона. Разве не так было в те дни, когда по его поручению Киллингер начал свою химическую войну против Рузвельта? Правда, Киллингер давно пустил себе пулю в лоб, но где уверенность в том, что какой-нибудь его преемник, о котором Фостер даже не подозревает, и который получает приказы от его младшего брата Аллена, не объявил уже бактериологической или какой-нибудь другой тайной войны самому Фостеру? Да нет, около Фостера человека, который был бы ему так предан, как некогда Гоу был предан покойному президенту. Платный дегустатор, в кавычках, которого он держит. Разве Фостер знает, сколько стоит его верность? Несколько лишних долларов, и сам же этот дегустатор его отравит. Ведь, в конце концов, даже у президента не нашлось второго Гоу. При воспоминании о покойном президенте, Фостер беспокойно заерзал на диване моторной яхты, перевозившей его на Брайт-Айленд, и из-под посмотрел на противоположный диван, где так же, как он сам, пол с газетой в руках его младший брат. Не будь Фостер уверен в том, что едет к Ванденгейму с Аленом, он мог бы подумать, что на противоположной переборке висит большое зеркало, и он видит в нем свое собственное отражение. Сходство братьев было необычайно. Тот же длинный череп Такие же маленькие, колючие, непрерывно движущиеся глазки, тот же жидкий рыжий пух на голове. Можно было задать вопрос, что же мешало Фостеру выкинуть брата из игры? Ответ был прост. То же самое, что мешало Ванденгейму выкинуть Фостера, иначе как только навсегда лишив его возможности говорить, то есть физически уничтожив. В прошлом Ален Доллес был для Фостера таким же исполнителем его планов – каким сам Фостер был для Джона Третьего. Стоило маленьким глазкам Фостера, несмотря на годы, сохранившим не только суетливую подвижность, но и отличную зоркость, остановиться на лице Аллена, как ему почудилось в чертах брата, что-то такое, что Фостер готов был истолковать, как плохо скрываемое злорадство. Чем это злорадство могло быть вызвано? Каким-нибудь гнусным подвохом в делах, или удачно придуманным способом отправить его к праотцам? Фостер старался подавить страх и держать ненависть в таких пределах, чтобы не дать заметить ее посторонним. Патрон принял их в своем трубочном павильоне музея. Уже по одному этому Фостер понял, что разговор не сулил ничего приятного. Это была манера старшего партнера — прятаться за страсть к трубкам, когда он хотел скрыть свои тревоги. Сегодня было много причин для гнева Джона Третьего — первую из них был вторичный провал в Берлине попытки похитить инженера эгона Шверера. «Неужели нельзя обойтись без этого Шверера?» — кисло пробормотал Фостер. «Что вы извлечете из него насильно? То же самое, что извлекаем из двух тысяч немецких ученых, которых приволокли сюда в качестве трофеев. Но Шверер давно забросил военно-конструкторскую работу и занимается какими-то счетными машинами. Все равно...» решительно заявил ванденгейм мы заставим его делать то что нам нужно и вообще довольно болтать об этом винер звонил мне из мадрида что ему нужен шверер и я ему его дам может быть джон следовал бы притащить Виннера с его хозяйством в штаты тут и без шэрера найдется кое-кто чтобы ему помочь подите к черту рявкнул ванденгейм прежде чем мы не добьемся отмены закона о принудительном отчуждении патентов на производство атомной энергии, я не позволю принести сюда ни одной лаборатории из Европы. Фостер в первый раз рассмеялся. Вы никогда не отличались объективностью, Джон. Что бы вы запили, если бы вдруг Конгресс действительно отменил этот закон, и кто-нибудь запатентовал бы локомотив или двигатель с атомным двигателем? Переезд из Нью-Йорка во фриска обходился бы в 50 центов, и нефтяные акции стали бы пригодны только на то, чтобы делать из них елочные украшения. На этот раз рассмеялся Иван Денгей. «Неужели вы уже настолько одрехлели, Фосс, что воображаете, будто я стал бы добиваться отмены закона, если бы не был уверен, что такой патент попадет только в мои руки?» Фосс вздохнул «Если бы вы были Господом Богом, Джон...» «Кстати, о Господе Боге!» — перебил хозяин, оборачиваясь к Алену. В военном министерстве говорят, что сочинение этого немецкого генерала, как его, тоже Шверера, подсказал алан отец того самого инженера. Они говорят, что это его стряпня, марш на восток, который отцы иезуиты купили у него по нашему поручению, оказалось бредом старого Мерина. Я говорил, что так оно и будет, заметил Фостер. Он оперировал архаическими данными до атомного века». «Это не так страшно, хозяин. Мы заплатили за марш. Сущие пустяки», — сказал Аллен. «Зато мы дали старому Швейреру возможность покончить с этой рукописью и заняться полезной практической деятельностью. Он работает сейчас в отделе Z нашего европейского штаба. А уж там ребята подскажут нашим немцам, на какие виды вооружения следует рассчитывать при планировании войны». «Это правильный путь», — одобрительно отозвался Ванденгейм. Нужно собрать их всех, от Гальдера до последнего командира дивизии, знающего Восточный фронт. «Не думаю, чтобы их там много осталось», — ядовито заметил Фостер. «Не дали же им помереть с голоду?» — недоуменно спросил Ванденгейм. «Те, кто воевал на русском фронте, в подавляющем большинстве оказались в плену». Фостер присвистнул и махнул в пространство. «Далеко, у русских». «Те, кто нам нужен, успели перебежать к нам», — возразил ален «Правильно», — кивнул головой Ванденгейм. «Вы по-прежнему придерживаетесь мнения о нашем пятилетнем атомном преимуществе перед русскими», — спросил Фостер. «Боюсь, что мы уже потеряли все преимущества». «Знаете, что говорят французы? Атомная бомба для Америки то же, чем была для Франции линия Мажино. Янки будут прятаться за нее до тех пор, пока в один прекрасный день не увидят, что их давным-давно обошли и что они должны выкинуть свою бомбу на свалку». если не хотят, чтобы нечто в этом же роде свалилось на их собственные головы». Ванденгейм, сердито сжав кулаки, надвинулся на Фостера. «Это ваша вина, Фосс». «Да-да, молчите, ваша». «Я не поверю тому, что имея в руках абсолютное большинство в организации безопасности...» «Формальное, Джон», — заметил Фостер. «Наплевать. Большинство есть большинство. Вы обязаны были протащить решения, которые были нам нужны». Русские не из тех, кого легко провести, Джон. Пусть наложат лапу на все, что заготовлено у Манхэттенского атомного управления, я не возражаю. Лишь бы они не сунули носа в ваши собственные дела. Вы воображаете, будто русские в случае угрозы для них не смогут дотянуться до Испании? Я был бы последним дураком, если бы построил завод Виннера на калле аль -Кала. Кроме Европы существует еще и Африка. «Дело не только в том, куда вы спрячете производство, а и в том, где будет жить голова, которая им управляет», — возразил Фостер. «Уж для себя-то и своих. Дел. Я найду местечко, о котором не будете знать даже вы, мой неоценимый друг». И Ванденгейм с иронической фамильярностью похлопал старшего долоса по плечу. Фостер быстро взглянул на брата, словно надеясь поймать на его лице Выражение, которое выдало бы ему, знает ли Аллен о планах патрона, скрываемых даже от него, Фостера, от которого когда-то у Джона не было секретов. В ту же минуту Фостер сжался от испуга, что-то темное промелькнуло у самого его лица и опустилось на плечо Ванденгейма. Джон расхохотался. Нервишки, и фос Он достал из кармана твердый как камень американский орех и дал его спрыгнувший со шкафа макаке. «Вот кому можно позавидовать», — сказал Ванденгей. «Этот маленький негодяй воображает себя бессмертным. Это дает ему возможность наслаждаться жизнью так, как мы с вами пользовались ею до появления уверенности в том, что умирают не только наши дедушки». «Если бы это было единственным, что отравляет жизнь», — со вздохом пробормотал Фостер и из-под взглянул в сторону брата. «По-видимому, патрон...» Отгадал смятение, царевшее в уме его адвоката. Он тоном примирения сказал, «Мы с вами уже не в том возрасте, Фос, чтобы гоняться за всеми призраками, какие бродят по земному шару. Похороните миф о Международном соглашении по атомной энергии, и я буду считать, что вы заслужили бессмертие». Адвокат в сомнении покачал головой, «Не такая простая задача, Джон. Поэтому в организации безопасности нужна еще более хитрая леса, чем вы». Джон нагнулся к самому лицу Фостера. Его тяжелый взгляд, казалось, силился остановить ныряние маленьких глазок адвоката. Фостеру хотелось упереться руками в грудь патрона и оттолкнуть его. Быть может, в былое время он именно так и поступил бы. Но с тех пор, как ванденгейм подобно большинству таких же, как он, хозяев Америки, напялил генеральский мундир, у Фостера уже не хватало смелости на прежнюю фамильярность. Как будто с исчезновением пиджака между ними действительно появилось какое-то различие, и генеральский мундир был как бы реальным символом той власти, которой всегда обладал Джон, но которая прежде не имела такого ясного внешнего выражения. Поэтому Фостер, сжавшись от страха, только еще крепче сцепил желтые пальцы и, стараясь казаться иронически спокойным, выдавил из себя «Вы никогда не могли пожаловаться на то, что у меня нет чутья». «Да, когда-то у вас был отличный нюх, фос почти ласково проговорил хозяин. «Что же он, по-вашему, пропал?» С оттенком обиды спросил долас «Пропал?» — безапелляционно проговорил Джон и в подтверждение даже кивнул головой. «Стареете, фос «Как бы не так». «А тогда, значит, вы на чем-то обожглись?» Джон рассмеялся. «Когда собаки суют кусок горячей говядины, они оттеряют чутье». «Ничего более горячего, чем ваша же...» «Атомную бомбу я не нюхал». «Все больше обижаясь проговорил долас «И, надеюсь, нюхать не буду». «Подаете в отставку?» «Просто надеюсь, что при помощи этой бомбы мы, наконец, поставим точку». «Идиот!» «Совершенный идиот!» Внезапно вскипая, больше не пытаясь держать истерический гнев, заорал Ванденгейм. «Мы не на митинге. Нечего бормотать мне тут чепуху. Атомная бомба, атомный век. Пойдите к черту вместе с вашим атомным веком». «Что с вами, Джон?» Сразу присмирев, робко пробормотал Фостер. Но Ванденгейм уже не слушал. Он продолжал кричать. «За каким чертом? Вы мне тут втираете очкеты атомной бомбой, как будто я изобретатель, которого нужно уверить, что ему больше никогда не придется посылать своего сына на войну, что мы поднесем ему победу на блюдечке, если он проголосует за нас. Вы бы сделали лучше, если бы дали себе труд подумать, Как мы будем вербовать солдат? На какого червяка мы выудим несколько миллионов дурней, которые полезут в огонь, чтобы таскать для нас каштаны? Бомба, бомба! Нам нужны массы, а их бомбой не возьмешь. Вы бы лучше занялись церковью, если уж не сумели поставить на колени русских и всю эту восточную Европу. У них крепкие нервы, — тоном провинившегося ученика пролепетал Долос. Нервы, нервы! Несколько затихая, — передразнил Джон. «Но я думаю, что рано или поздно и их нервы сдадут. Наши четыреста восемьдесят заморских баз...» Тут гнев Ванденгейма вспыхнул с новой силой. «Четыреста восемьдесят заморских баз? Ну, еще четыреста восемьдесят, еще девятьсот шестьдесят. А толк? Вколачиваешь деньги в какие-то вонючие островишки без надежды получить хоть цент дивиденда. Знаю, чем все это кончается». «К черту! Где миллиарды, которые мы вложили в Гитлера?» «Крах! Где деньги, вложенные в Муссолини?» «Крах! Где 6 миллиардов, врошенных в пасть кайши «Крах! Мы, деловые люди Америки, никогда не простим Маку этой отвратительной глупости с Китаем. Проиграть такое дело!» «Быть может, он еще вывернется?» «Нерешительно проговорил Фостер. Не стройте из себя еще большего кретина, чем вы есть», завопил Ванденгейм. окончательно выходя из себя при воспоминании о катастрофе в Китае. Крыса тоже думает, что прекрасно вывернулась, когда прыгает в море с тонущего корабля. А куда она может приплыть? На вашу паршивую формозу. Что я там получу на этой формозе? Запасы алюминия. Не нужен мне ваш алюминий. Не хочу алюминия. У меня самого его больше, чем может сожрать вся Америка, весь мир. Нефть? Так ее давно уже глотает Рокфеллер. Шиш мы получим от этого дела, Фос. Катастрофа в Китае непоправима. Вы становитесь пессимистом, Джон. С вами можно не только стать пессимистом, а просто повеситься. За каким чертом я вас посылал в Китай? Ну, что вы молчите. Распустили слюни, растратили еще сотню миллионов, без всякой надежды вернуть хоть цент. То, что вы так умно задумали теперь с бактериологией? Бактериология. Да, бактериология — это моя заслуга. я не дам вам примазаться к этому делу, никому не дам. Если опыт Тайюани пройдет удачно, чума и прочее станут моей монополией. Болваны из военного министерства заставили меня летать на край света с опасностью попасть в плен красным, чтобы организовать это дело. теперь ты Баркли доведет его до конца. Ваш Баркли, такой же болван, как остальные, думает о мелочах, погряз в своих операциях с опиумом и не видит, что его выпихивают из Китая раз и навсегда. Если бы я был президентом, то ввел бы закон. Генерал, проигравший войну, должен сидеть на электрическом стуле. Только так можно их заставить не делать групостей. Ах, Фосс, если бы вышло с чумой в Китае. Выйдет, Джонни. Непременно выйдет. Мы раздули бы дело на весь мир. Мы заставили бы всю Европу, да и не только Европу, брать нашу вакцину и чумных блох, в счет помощи по плану маршала. Это было бы шикарно. Да, это было бы великолепно, Джонни. Европа покупала бы американских блох. Но ведь даже этих проклятых французов не заставишь купить ни одной блохи, если мы не покажем, чего она стоит. Покажем, Джонни. Непременно покажем. Операция в Тайюане будет вторым бикини, еще более эффектным, так как вместо десятка коз там подохнет несколько миллионов китайцев. Да, Фос, если бы наши ребята сумели как следует провести опыт в Тайване, я простил бы им проигрыш китайской войны. Конечно, я имею в виду временный проигрыш, пока мы подготовим Чан Кайши к следующей войне, Чан Кайши и джапов. Эти полезут на материк очертя голову, если им обещать там немного места за счет России. Да, Фос, следующая война «Должна быть удачной, иначе мы банкроты, полные банкроты». «Следующая война должна быть удачной», — пробормотал Фостер. «А что вы сделали, чтобы она не окончилась таким же конфузом, как прошлое?» «Я вас спрашиваю, что? Атомная бомба? Бросьте ее в помойку. Эту бомбу, если не сумеете поднять народ на войну против русских». «Вы не верите в победу, Джон? Победа, победа. Вы напичканы звонкими словами». и суете их кстати и не кстати. Победа. Такая же победа, как в тот раз? Еще половина Европы, на которой можно будет поставить крест, как на партнере. Это победа? Еще 200 миллионов потерянных покупателей? Победа? Да что я говорю, Европа. А три четверти Азии? Ее тоже прикажете списать в убыток? Еще миллиард покупателей со счетов? Бомба. Нет, Фос, прежде чем удастся пустить ее в ход против России, Мы должны твердо знать, новая война вернет нам не только все, что мы затратим на ее подготовку, но и все, чего не заработали на прошлой. Не гневите Бога, Джон. Вам мало семидесятых золотого запаса мира? Вам мало? Что вы тычьте мне эту детскую арифметику? Вроде наших четырехсот восьмидесяти баз. Какие-то клочки по всему глобусу. А нам нужна четыреста восемьдесят первая база. Европа. Нам не хватает... 482-й базы, Азии. Дайте нам 483-ю, Африку, всю Европу, всю Азию, всю Австралию, всю Африку. Вот тогда мы поговорим о том, что делать с остальным. Но ведь ничего же и не осталось, — недоуменно воскликнул Доллас. А Россия? Даст Бог, Атлантический пакт, — начал было Доллас. Что же, может быть, из этого что-нибудь и выйдет, — морщась произнес Ванденгейм. Но хотел бы я знать... почему атлантический причем тут вода нас не интересует вода увы не все можно называть своими именами вот в этом наша беда фос мы почти ничего не можем назвать своим именем если не хотим чтобы наши же янки нас линчевали к чему мрачные мысли джон ну да вы это вечно как страус Прячьте башку в траву и подставляете зад всякому кто захочет дать вам пинка мы не можем идти на то чтобы у нас снова будет 17 миллионов безработных. Отличный резерв для набора в армию. Или в компартию. Смотрите, какой ковардак творится опять в Европе. Помните, как мы когда-то, едущи с вами в Европу на этом... Он щелкнул пальцами и потер лоб. На Фридрихе Великом подсказал Долос. Вот-вот. Тогда мы с вами тоже рассуждали о том, какими мерами прекратить ковардак в Европе. И вот снова французы не желают плана маршала. Найдем таких, которые пожелают. Знаю, но это снова деньги, деньги. Опять списывать в убыток то, что заплатили Болтону Блюму. Он кое-как делал свое дело. Нужно мне его кое-как. Дело сто процентов дело. Давайте нам за наши доллары. А миллионы французов позволяют себе во всю глотку орать. Не хотим маршализации. Итальянцы вопят не хотим. Эти чертовы подонки лейбористы. не могут навести порядок даже у себя на острове, не говоря уже обо всей их собственной империи, которая разваливается, как гнилое бревно. Вот тут-то и понадобится бомба, Джон. Несколько мгновений Ванденгейм смотрел на Фостера с недоумением, потом вдруг расхохотался. «Бомба? Или новый Гитлер, а?» Дос пожал плечами. «А разве можно отделить их друг от друга?» «В вашем ослином упрямстве есть своя логика, но, боюсь, что эти людишки в Европе не дадут навязать им второго Гитлера ни в Германии, ни во Франции, ни где-либо в ином месте. Черчилль, Джон, вот с кем можно делать игру. Нет, краб на этой карте виден уже всем игрокам. Нужен такой же тип, но еще не расшифровавший себя всему миру. В общем, конечно, дело еще не потеряно. Ищите и обрящите. Фостер Доллас приободрился. Выражение загнанной крысы сбежало с его острой, покрытой глубокими морщинами, словно изжеванной физиономией, и она снова стала похожа на морду хорька. Оживленно жестикулируя и брызжа слюной, он прокричал, «Пусть эти миллионы в Европе и миллиарды в Азии и по всему миру ждут, что мы ответим на письма и заявления Сталина о том, что СССР хочет мира, пусть ждут. Мы будем молчать и делать вид, будто помимо нашей воли, Просачиваются сообщения о том, что в ответ на каждое из этих заявлений мы изготовили еще 100 бомб, еще тысячу, еще десять тысяч. От возбуждения весь череп Фостера блестел испариной. Он рассеянно вытер обрюки руки, липкие от пота. Но все его оживление сразу пропало, когда Ванденгейм отвернулся от него и, обращаясь к молча сидевшему Аллену долосу проговорил, кивком головы указав на Фостера. Этот старый осел перестал понимать что бы то ни было. Вам, Ален, придется взять на себя его дела. Контору вернете ему, сами поедете в Европу. Нужно искать, днем и ночью искать тех, кто может быть нам полезен. Только прямым ударом сделать ничего нельзя. Мобилизуйте всю команду, на которую стратили столько денег во время войны. — Я ни цента не потратил напрасно, — обиженно заявил Ален. «Каждый, кто получил от меня деньги хотя бы раз, мой до могилы. Вы называли мне десятки имен всяких типов, которые якобы пригодятся нам, когда пойдет крупная игра против коммунизма. Где они? Я вас спрашиваю, где вся эта шайка хорватов, югославов и прочей публики, которую вы коллекционировали?» Аллен опасливо покосился в сторону старшего брата и умоляюще произнес, «Прошу вас, Джон, не нужно имен». Ванденгейм свирепо посмотрел на притихшего Фостера и грубо крикнул «Посидите здесь». А сам, сопровождаемый Алленом, вышел в сад. Я и в детстве не любил играть в заговорщики, недовольно пробормотал он на ходу. «Ну, что у вас? Выкладывайте». Но Аллен молчал, пока они не отошли от павильона на такое расстояние, что их не мог слышать Фостер. «Вы гений, Джон, истинный гений», — сказал он, наконец, «к делу. Честное слово, я вовсе не льщу». продолжал ален «Можно подумать, что вы читаете чужие мысли, ведь именно о них, об этих балканских людях, я и хотел вам сказать». «Мой человек, Миша Ломпар...» «Можете не называть имен, я их все равно не запоминаю. Но я должен вам все же напомнить, Ломпар — тот человек, который привел ко мне...» Аллен понизил голос до шепота. «Джиллоса Иранковича». и ранкович машинально повторил Ванденгейм. «Тсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс — зашипел ален Это страшный секрет, Джон. Пожалуй, самый большой секрет, какой у нас когда-либо был по этим делам. Он продолжал шептать, и Джон напрягал слух, чтобы слышать его слова, заглушаемые шуршанием песка под его собственными тяжелыми шагами. Младший Доллос называл еще какие-то имена, среди которых Ванденгейм разобрал несколько знакомых. Это были не то венгерские, не то югославские, или болгарские министры, промышленники, или какие-то политические интриганы. Наконец Джону показалось, что он услышал имя югославского маршала Тита. Джон думал, что ослышался, и, чтобы шум шагов не мешал ему, приостановился. — Повторите-ка, — сказал он. — Кажется, я что-то спутал. — Брос Тита! — Тссс! — испуганно схватил его за рукав Ален. — Умоляю, Джон. Один лишний звук — и мы провалим самую крупную игру, которую когда-либо вели против России». Но Ванденгейм окончательно остановился и, негодующе вырвав свой рукав из цепких пальцев Аллена, прорычал «И вы туда же, за своим братцем? И вы хотите меня морочить и вытягивать из меня деньги вашими идиотскими сказками? Что с вами, Джон?» Аллен испуганно попятился от рассверепевшего патрона. «Какие сказки?» «Я наверняка знаю, что этот ваш Тита давно закуплен англичанами. Вас морочат, как последнего сосунка». При этих словах Ален смешно затоптался на месте, как раскачивающийся в пляске индиец, и, наступившую в саду минутную тишину, разрезал скрип его смеха. «Вот-вот», — воскликнул он, захлебываясь, «Вот — «вот-вот, прекрасно. Значит, эти дураки настолько уверены в том, что господин маршал куплен ими». что уверили в этом даже вас. Это отлично, Джон, хотя я и не ожидал, что они доверят эту тайну кому бы то ни было. Хвостовство не доведет англичан до добра. Я бы никогда не стал афишировать такую связь. Слишком большая ставка, Джон, слишком большая. И снова раздался такой звук, словно провели мокрой пробкой по стеклу. Хе -хе. Так вот что, дорогой патрон, я вам скажу. Но, клянусь небом, если вы проболтаетесь даже на исповеди... Ну-ну, за кого вы меня принимаете? Уже благодушно и, по-видимому, заинтересованный, пробормотал Ванденгейн. Я вам скажу, но только вам. До сих пор это было тайной моей и господина Тита. Это наш, наш, с волосами и кишками. Я перехватил его англичан из-под самого носа. Смотрите, Аллен, не дайте себя надуть. Аллен быстро потер руки тем же движением, как это проделал его старший брат. «Если бы я сказал вам, как дешево нам обошелся этот маршал, вы бы поверили, что все в порядке. Ведь смысл именно в том, что ко мне в руки попала тайна его сговора с Intelligent Service. Это дало мне возможность отделаться такими пустяками, что на них этот маршал едва ли купит себе новый галун на шапку. Поверьте мне «Гонщая только тогда чего-то стоит, когда за нее хорошо заплачено», — в сомнении проговорил Ванденгейм. «Или...» — Алан многозначительно поднял костлявый палец. «Рыжий пух на нем светился так же, как на черепе Фостера». «Или...» — загадочно повторил он, как будто рассчитывая, что Джон договорит за него. «Пес прекрасно ведет себя, если ему на шею надет парфорс». И он снова затоптался от удовольствия. а я нашел парфорс для Тита и всей его шайки. Понимаете, такие клещи, из которых они не вырвутся, даже если бы пожелали. Но не думаю, чтобы такое желание у них появилось. Им с нами по пути, потому что другого пути у них уже нет. А англичане? Они не могут провалить нам все дело. Фью, Джон, с каждым днем они все больше понимают, что их песенка спета. Бульдог перед смертью может больно укусить. если он подыхает без намордника, Джон. У вас какие-то странные сравнения сегодня. Мне совсем не нравится ваша веселость. Не рановато ли развеселились, алан В голосе Ванденгейма зазвучала несвойственная ему неуверенность. «Игра становится все трудней. С каждым днем трудней. Я вам говорил, теперь уже прямым ударом против коммунизма ничего не сделаешь. Ставка на вас, Аллен, на всю эту вашу банду. И, честное слово, Мне делается иногда страшно, когда понимаю, что наша судьба в руках сволочи, торгующие собою на всех перекрестках. Ничего, Джон, на наш век проходимцев хватит. Даже если считать, что в такой игре один ловкий негодяй стоит десятка простаков, приходится задумываться, а что если все, кого мы покупаем, все, на кого делаем нашу ставку, ничего не стоит, если это вовсе не сила, какую мы себе ее рисуем? Что если вся эта мразь разбежится, стоит русским топнуть ногой. Вам никогда не бывает страшно, Ален, когда вы думаете об исходе игры. Ален нервно передернул плечами. Ему так ясно представилось то, что говорил патрон, когда же тот сам не мог себе вообразить. Ведь именно он Ален, имел дело с легионом человеческого отребия. Именно он покупал и перекупал тех, чему слову можно было верить только тогда, когда уже не существовало ничего святого. Разве Джон имел представление о том, сколько агентов перекупили у долосов другие службы? Разве Джон мог себе представить всю длинную цепь провалов, которые сначала Фостеру, а теперь Алену приходилось скрывать от своего патрона? И если у Джона, даже при том, что ему никогда ничего не говорили о неудачах, никогда не называли ему имен агентов, провалившихся во всех странах, от России до Китая, куда их посылала контора братьев Долас. Даже если у Джона могло возникнуть сомнение в надежности этой самой продажной из армий, то каково же должно было быть настроение у самого Алена, знавшего все ее слабые стороны, все поражения, все бесчисленные провалы его агентов? Не было ничего удивительного в том, что, сам того не замечая, арен отер со лба холодный пот, хотя мысленно твердил себе, что все дело только в размере затрат, что нет таких душ, которые нельзя было бы привязать к себе блеском золота, и губы его машинально шептали. Дело в деньгах, побольше денег, много денег, и все будет в порядке. Некоторое время они шли молча. Джон остановился, подумал и повернул обратно к павильону. Когда они уже были у дверей, Ванденгейм сказал, «Если мы проиграем эту партию, крышка, нужно драться зубами, ален слышите, зубами. Чего бы это ни стоило, но мы должны выиграть схватку, иначе...» Он не договорил. И Аллену показалось, что на этот раз его патрон провел рукою по вспотевшему лбу. «Покупайте всех, кого можете. Всех, всех!» С этими словами Джон перешагнул порог павильона и подошел к столу. не обращая никакого внимания на застывшего в ожидании Фостера. Кажется, старший Доллас не сделал ни одного движения с тех пор, как остался тут один. Вошедший следом за Джоном, Аллен машинально повторял «Деньги! Больше денег!» На этот раз «Мы не будем так расточительны», — сказал Ванденгейм. «Вовсе не обязательно платить всяким Гаспери и Шумахерам нашими долларами». «Я позабочусь о том, чтобы снабдить вас любым количеством франков, лир, марок. Мы наладим у себя опечатание фунтов. Можете швырять их налево и направо. Фунты — это лучше», — стряпиновшись, пробормотал Ален и плотоядно потер руки. «А то с этими франками и прочим мусором далеко не уедешь. Фунт еще кое-как живет старым кредитом». «И дело, Аллен, прежде всего реальное дело. Довольно теоретической возни». Если философия, то такая, чтобы от нее у людей мутился разум. Если искусство, то такое, чтобы люди не разбирали, где хвост, где голова. Смешайте все в кучу, Аллен, чтобы французы перестали понимать, где кончается Франция и начинается Турция. Чтобы итальянцы перестали вопить о своем сапоге, как о чем-то, что они обожают больше жизни. Никаких суверенитетов, никакого национального достоинства. К черту весь этот вредный хлам. Тут раздался робкий голос Фостера. «Позвольте мне, Джон, заняться Соединенными Штатами Европы». Но Джон только с досадой отмахнулся. «Сейчас я вам скажу, чем вы будете заниматься, Фос. А пан Европа проживет и без вас. Она будет, черт меня возьми, или я не Джон Ванденгейм. Она будет потому, что она нужна. Слышите, Ален, нужна. В Западной Европе не должно быть никаких границ. Никаких!» Только одна национальность будет иметь право считать себя суверенной в любой из этих паршивых стран. Мы, янки, вбейте в голову всем от Анкары до Парижа, что за слово «гринго» мы будем линчевать. И пусть не воображают, что именно мы сами будем морать об них лапы. Турки будут вешать французов, испанцы — греков. Всюду мы поставим свои гарнизоны из бывалых эсэсовцев, и эти не дадут спуска никому». Фостер сделал последнюю попытку вмешаться в разговор. «Вы должны оценить, Джон, то, что мною сделано, чтобы стереть национальные границы в искусстве, в литературе. Опять сейчас будете болтать про вашего ублюдка Сартра? Больше ни одного цента этому идиоту. Работать нужно чисто. Грош цена агенту, которого раскрывают прежде, чем началась война. Нет, фос ваша песенка по этой линии спета. Вы пожалеете об этом, Джон». таких помощников, как я? Не беспокойтесь, вы не пойдете ни на покой, ни на свалку. Я вам дам дело, и дело немаленькое. Хотите быть вторым Майроном? В Ватикане нечего делать двоим. Вы меня не поняли. Ватикан Ватиканом — это вотчина органа. Но он ничего не стоит там, где кончается католицизм. Займитесь остальными — протестантами, баптистами, евангелистами и всякой там публикой. «Соберите их кулак так же, как папа собрал своих католиков. Сделайте их таким же орудием в наших руках, каким Майрон сделал Ватикан. Вот вам дело». Фостер покачал головой. «Начинать на чистом месте». «Не совсем уж на чистом», — с усмешкой сказал Джон. «Переймите связи у немцев. Кое-где у них была своя агентура и по этой линии. Вспомните, что произошло в Болгарии. Поищите среди финнов, порыскайте в Голландии». Заберитесь в Южную Америку, в Индию, свяжитесь с макарчером подберите все, что можно подобрать после немцев. Используйте японскую сеть, она еще жива. Посмотрите на экуменическое движение, оно влачит жалкое существование. Вдохните в него боевой дух. Берите пример с Майрона. Он сумел забросить своих кардиналов всюду, от Багдада до Нанкина. Не стесняйтесь, тут мы готовы поступиться даже гордостью белых. Если папа раздает красные шапки неграм и китайцам, то почему бы нам не навербовать среди них главарей протестантизма? Пачка долларов заменит красную шапку. А если этим дуракам нужна мишура, то мы можем нашить сколько угодно мантий, раздать вместо тиар старые королевские короны. На этом мы еще заработаем. он Тейлор умудряется делать бизнес даже на простых оловянных крестиках. Нужно быть поворотливым, Фосс, и не твердить одно и то же с упрямством тупицы, бомба, бомба. Займитесь церковными делами, и у вас будет шанс сделаться вторым папой, чем-то вроде вселенского патриарха всех протестантов. А когда у нас в руках будут и католики, и протестанты, Ванденгейм протяжно свистнул. Фостер умоляюще сложил руки. «Джон, избавьте меня от всяких этих протестантов и прочих схизматиков. Я добрый католик». «Боитесь провалить дело?» «Нет, не в этом дело», — Фостер покрутил острой мордой. «Нет, я хочу предложить другое. Где-то сказано, что Ватикан так и должен навсегда остаться в отчины органов У них там слишком надежный приказчик, Тейлор, чтобы им стоило бояться за эту лавочку. Хе-хе!» Фост быстро потер друг о друга мокрые ладони. «А если я действительно займу местечко рядом с Майроном Тейлором?» пока какое-нибудь скромное местечко. Ванденгейм с нескрываемым интересом посмотрел на Долласа и, почесав за ухом, задумчиво спросил, вырвать этот кусок из лап Морганов? Далеко смотрите, фос Приободрившийся Доллас подмигнул Джону. А почему бы и нет, а? Президент не согласится на второго своего представителя там, в сомнении произнес Ванденгейм. И не нужно, и не нужно, поспешно зашептал Доллас. вам там вовсе и не нужен официальный представитель. чтобы бы вы сказали обо мне в роли какого-нибудь прилата в Ватикане, а? Вы в Сутане? Венденгейм расхохотался. А, впрочем, это может быть не так уж и глупо. Ну а как же с экуменическим движением? Поручить его кому-нибудь другому? Но вы знаете, что Тейлор отвернет вам башку, если поймет, зачем вы явились в Рим? Он мне или я ему? Что ж, Это мне нравится, честное слово, нравится, старина. Уж во всяком случае, вам будет обеспечено местечко вблизи святого Петра. Не богохульствуйте, Джон, я верующий. Это уж от вас зависит, сделать радости рая не менее ощутимыми, чем земные. Джон на минуту задумался, вертя в руках одной из трубок своей коллекции. Потом сказал, повернувшись к младшему долосу. Кстати, о земле, Аллен. Фосс так и не справился с делом Виннера. «Ага», — с торжеством воскликнул Фостер, — «стоит вам вернуться на почву реальной политики, и вы сами вспоминаете о бомбах». «Реактивные снаряды и атомная бомба — не одно и то же. Два пугала одного сорта. У вас чешутся руки устроить что-нибудь вроде бикини с этими реактивными штуками». «Бикини было блефом», — вырвалось у Ванденгейма. «Но мы потратили достаточно денег, чтобы уверить мир в неотразимости этого блефа». Ванденгейм приставил красный кулак к рту. «Фу, черт! В том, что вы говорите, есть доля правды. В глазах мира мы должны оставаться лидерами этого дела. А тем временем следует сделать все для реализации винровского Фау-13. Если ему для этого необходим Шверер, поставьте на этом чертовом Фау большой крест!» — выкрикнул Фостер. «Но-но!» — «Да!» — воскликнул Фостер. «Но тотчас пожалел о такой категоричности». Он хотел было загладить дурное впечатление от своего заявления, но Ванденгейм, посмотрев на него сверху вниз, рассмеялся и неожиданно весело проговорил. «Сегодня вы способны расстроить ангела. Идемте-ка выпьем. Ваше настроение мне совсем не нравится». Я обернулся к продолжавшему сидеть в отдалении Алену. «Шверр должен быть в Мадриде. Вам хватит месяца? Многое будет зависеть от того, «Удастся ли нам выловить обратно МакКронина?» — сказал ален «Плюнь на МакКронина! Он отыграл свое», — сказал Фостер брату, — «но мы не можем оставить его в руках русских. Сделай так, чтобы он не достался ни нам, ни им». «Все обойдется, друзья мои», — примирительно сказал хозяин. Он взял Фостера под руку и повел к выходу. Очутившись на воздухе, Фостер почувствовал облегчение. Голубое небо над землей — распускающаяся зелень парка, все это было так далеко от одолевавших его тяжелых сомнений и животного страха перед патроном и перед братом. А багровая физиономия Джона уже не казалась ему такой страшной, и глаза Алина, кажется, не подстерегали на каждом шагу его ошибок. Все, решительно все представлялось уже не таким непоправимо плохим. Сэр, послышуясь вдруг рядом, и перед Джоном вырос секретарь, депеша из Токио». Джон нехотя остановился и взял листок. По мере того, как он читал, лицо его все больше наливалось кровью. Когда он дочитал, листок телеграммы исчез в судорожно сжавшемся огромном кулаке. Короткое движение и тугой комок бумаги ударил Фостера в лицо. В наступившей тишине было слышно, как скрипит песок под огромными ступнями быстро удаляющегося Джона. Он уже почти скрылся в конце аллеи, когда Аллен наконец поднял с земли смятую телеграмму. Фостер испуганно следил за взглядом брата, скользившим по ее строкам. Дочитав, Аллен рассмеялся. Это действительно касается тебя. И протянул было листок брату, но Фостер отстранил его. Прочти. О, с удовольствием. Операция под Тайюанью потерпела неудачу. Запасы противочумных материалов сожжены партизанами. Маккарчер. Аллен заботливо вложил листок в пальцы безвольно упавшей руки фостра и, улыбаясь, зашагал следом за Джоном.